Глава 19. Маки. Река давно осталась позади, и их компания уже полдня шагала по красной дороге к Оракулу. По прикидкам Касс, оставалось не более суток пути. Вой жуткого зверя раздавался еще пару раз, придавая им прыти, однако звучал все дальше и дальше. Возможно, для этой твари река представляла непреодолимую преграду, и друзья постепенно успокоились и перестали обращать на него внимание. Беска топала молча, вслушиваясь в сложное ощущение на душе и вспоминая деревню ее родственников. Она никак не могла разобраться в своих чувствах. А еще ее терзала мысль про старшую сестру, с которой они наверняка были очень близки. «А что ты еще не сказал?» — неожиданно спросила она Славу. «В смысле?» — удивился он. «Про мое детство». Ну или сказала, я тогда загоряча не услышала. Смело стивилась она, взяв часть вины на себя. «Откуда я знаю, что ты не услышала?» — усмехнулся он. «Могу повторить все факты, которые знаю. Их и так кот наплакал. Валяй. Про богатую семью и сестру ты знаешь. И еще у тебя в доме была запертая комната, которую никто никогда не открывал, и в которую ты мечтала попасть, и для этого разрыв траву искала. Интересно, вошла ли я в нее? Надеюсь, ни к чему плохому это не привело. На что ты намекаешь? Она почувствовала, что выходит из себя. Считаешь, что я повинна в гибели родителей? «Нет, что ты? Не мог же там годами прятаться убийца. Просто когда двери от детей запирают, это всегда имеет какой-то смысл». Биска глубоко вздохнула и шумно выдохнула, попытавшись успокоиться. «Хорошо, что еще ты помнишь?» «В общем, все. Ах, да, еще есть колечко. То, которое ты мне подарила, так как опасалась, что мы больше не встретимся. Теперь я понимаю, почему. У тебя таких много было в волосах. Может, оно тоже имеет значение?» «Покажи мне его, наконец!» Беска нетерпеливо протянула руку. Слава снял с шеи цепочку и не без колебаний отдал кольцо. Сначала ей показалось, что это просто невзрачная серая полоска металла. Но, взглянув повнимательнее, она увидела узор на внутренней стороне. На первый взгляд вроде бы просто растительный орнамент. Но чем больше она вглядывалась, тем больше странных деталей подмечала. В узор из листьев и ветвей были вплетены и крыло ворона, и гибкое тело змеи, и щит, правда, без герба на нём, а ещё глаз и множество странных запутанных узелков. «Интересно, что это означает?» — пробормотала она вслух. кас подошла поближе. «Можно тоже взглянуть?» Беска протянула ей кольцо на ладони. кас не стала его касаться, а только посмотрела вблизи. «Это родовой знак». Подобные украшения девушки у нас носят до замужества. У тех, кто побогаче, это оберег от злых сил, как тут. У обычных девушек просто колечки. Но в любом случае это ритуальный подарок. Когда такую вещь дают юноше, то это значит, что он может потом посвататься. Не факт, что девица согласится, она таких колечек может много раздать. Но не имея такого знака внимания, просить отдать дочь замуж ее родителей не выйдет. Но конкретно эта вещь — ценный артефакт, и, отдавая его, девушка лишается части защиты от зла, вроде как надеясь на выбранного юношу. Так что это очень ценный подарок для обоих». Беска заметила, что Слава покраснел, но предпочла не обращать на это внимания. Она услышала главные слова. «Родовой знак? Значит, по нему можно выяснить, кто мои родители?» «Угу, только у кого? Такие знаки передаются внутри рода». Это не так, как у людей из-за гор, где герпу всего клана один, и на щит вешается. Такие знаки у нас у каждого свои. В твоём переплетены символ отца и матери. У них также от их родителей. Это не символ племени, а именно твой личный узор. Его распознает только член твоей семьи». «Либо мастер, который сделал кольцо по заказу и родителей», добавил Слава. Беска улыбнулась. «Хорошая мысль. После оракула, если он нам не сможет помочь…» «Я наведаюсь к этим мастерам. Вдруг найду автора?» «Интересно, куда делись твои остальные колечки?» «Замуж-то ты вряд ли успела выйти?» — задумчиво спросил он. «Боишься толпы женихов?» — ехидно спросила она и рассмеялась. «Нет», — очень серьезно ответил он. «Если они защищают от тьмы и зла, то почему не справились со своей задачей?» Беске не понравилась эта мысль. Она швырнула ему цепочку с кольцом. Слава с трудом успел поймать ее и отвернулась. Некоторое время они шли молча. Касс только с любопытством поглядывала то на Славу, то на нее. Сначала это надоело Беске, и она обогнала остальных и зашагала первой. Потом мимо нее прочесал на своих длинных ходулях Слава и пошел впереди метрах в двадцати. Когда он остановился, Беска решила, что он, наконец, решил их дождаться, но, поравнявшись с ним, тоже замерла в нерешительности и оглянулась на Касс. «Ты что-нибудь слышала о развилке?» «Не может быть, вы о чем?» — крикнула она и подбежала поближе. Дорога в этом месте раздваивалась на два абсолютно идентичных красных пути. Вначале они шли почти параллельно, но дальше один плавно сворачивал правее, а другой абсолютно симметрично левее. «И куда теперь?» — спросил Слава. «Вот чем ты меня бесишь, так ты умением задавать бессмысленные вопросы», — психанула Беска. Верный и легкий путь к Оракулу грозил новой задержкой. Если выбрать неверный путь, то как скоро это можно понять? Через неделю, когда они упрутся в ограждающие долину горы, а потом еще тащиться обратно. А как тут выбирать? Дороги на вид абсолютно одинаковые. Наверное, Слава понял ее состояние, потому что не обиделся и вполне мирно спросил Касс. «А твое звериное чутье что подсказывает?» «Такого не должно быть. Дорога одна, без развилок. Это все говорили. Я в растерянности». «Может быть, обе, вдруг они там сходятся через пару километров». Попытался добавить градус оптимизма Слава. «Так, пойдем направо», — решила Беска. «Почему?» «Потому что наше дело правое, не спрашивай. Откуда я знаю? Нужно же что-то выбрать». Слава вопросительно взглянул на Кас, но та в ответ только пожала плечами. У нее не было никаких предпочтений. «А ты, всевидец, или как там тебя называли, что скажешь? Где там твои цвета ярче или красивее?» — на всякий случай уточнила Беска. Слава замялся. Оба пути ужасно красные, алые просто, но это лично для меня, я же не могу встать на вашу точку зрения, это так не работает. А меня поджидает опасность и слева, и справа, причем смертельная. Не сразу за поворотом, а в очень отдаленной перспективе, но тут выбор в стиле «пойдешь налево, себя потеряешь, а налево убитым будешь». Так что я предпочту не выбирать. Направо так направо. Беска тяжело вздохнула и повернула левее. но «Ну, ты же говорила...» — начал было Слава, но она его перебила. «Я передумала». Дорога все поворачивала и поворачивала, и вскоре Беска поняла, что они идут уже перпендикулярно прежнему направлению. «Чувствуете запах? Странный такой! Я его еле улавливаю, но он очень приятный!» — сказала вдруг Касс. Беска принюхалась и, с сожалением отметила, что нюх у девушки действительно звериной. Она пока ничего не ощутила. Слава, так вообще можно было не спрашивать. Если в словаре существовал аналог слепоты, но для ароматов, то вот юноша мог быть его символом. Лес впереди неожиданно засверкал просветами. Беска ускорилась, и друзья вышли на огромнейшую поляну размером как минимум с футбольный стадион. Самым странным было то, что дорога здесь заканчивалась. «Как-то это не похоже на Оракула», — пробормотала Касс. «Очень хорошо. Что-то, что мы выбрали, неправильный путь. Выяснилось так быстро. Правильно?» — спросил Слава, заглядывая безки в глаза. На нее же накатилось странное апатичное состояние. То ли из-за того, что она так ошиблась в выборе пути, то ли от того, что теперь предстоял нудный путь назад. «Да уж», — пробормотала она. «Давайте передохнем полчасика и пойдем назад. Тут очень красиво «Да», — ворвался указ, — «совершенно очаровательное место. Здесь хочется сидеть и любоваться. А аромат такой восхитительный. Мне хочется обернуться кошкой и кататься по траве». «Аромат?» — с сомнением спросил Слава и шумно принюхался. «Ты же инвертированный. Мало того, что с отбитым нюхом, так еще и сложные запахи теперь неправильно ощущаешь». Беска на траву и заявила. «Хорошо-то тут как...» Касс тоже села на землю, сорвала один чёрно-синий цветок и понюхала. «Надо же, не пахнет? Откуда тогда такой приятный запах?» «Не все ли равно?» — спросила Беска. «Не эти, так другие пахнут». Впервые за много дней она вдруг ощутила спокойствие, как будто всё вокруг может подождать, пока она просто отдохнёт от суеты здесь, в центре круглого поля. Слава тоже осторожно присел рядом с девушками, Придвинул к себе ближайшее соцветие, понюхал и недоуменно пожал плечами. Касс, наконец, тоже раскинулась рядом с беской на траве. «Часок отдохнем и пойдем назад. Хорошо?» — спросила она. «Да, не больше», — ответила беска и закрыла глаза.